Глава 106. Миротворец. Энджи. «И сколько тут еще таких невидимок, девочка?» – вкратчиво спросил Ширан. Хотела ответить военная тайна, но мое внимание привлекли замигавшие красные буквы. На ближайшей ко мне панели и неясный шум снаружи, словно кто-то провел тряпкой по обшивке. «Угроза проникновения», – прочитала я, и сразу «Угроза ликвидирована». Киса сработала четко. Тут за бортом тихий шмяк сейчас был. Кто-то попытался зайти в гости без приглашения. Передай соболезнования их родным и близким, сказала я, наблюдая, как на скулах Шарана заходили жуваки. — Ты чего-то хочешь от меня? Тебя там обижают? Открой мне проход всего на секунду и обещаю, что накажу всех твоих обидчиков, заверил меня глава черепашек. Но защитники мне не нужны. Киса за меня любого порвёт или поджарит, как ваше оборудование», — отклонила я столь лестное предложение. «Тогда о чем ты хотела со мной поговорить?» Ширан начал терять терпение. А спасение, заявила я. «Твоем?» — рептилоид была задачен. вашим. Снисходительно улыбнулась я. «Как мы уже выяснили, у тебя конкретная проблема с достоверной информацией и разведкой». Ты сунулся в эту галактику, чтобы ее завоевать. И что в итоге? Ты хотел повредить алтанские магические потоки, погрузить 31 планету в хаос. Получилось? Нет. Пострадали лишь семь планет. Мизер. И то лишь потому, что Император это позволил. А что теперь? Твоя магия развеяна, Элмер, показал свою силу. Первый этап вашей военной операции с треском провалился. А теперь вы решили эпично порушить второй. «Почему ты думаешь, что ваш император позволил причинить вред всеми планетам? Наше нападение было мощным и внезапным, он этого не ожидал!» Скинулся Шаран, раздувая щеки. От гнева или отважности было непонятно. «Интересно, кто надоумил тебя атаковать Алтан именно в этот момент?» Хмыкнула я, выразительно посмотрев на двух притихших существ за его спиной. Цвет кожи министра обороны и главы разведки стремительно приближался к Серому, а в желтоватых глазах зарождалась паника. Этим нападением ты сделал правителю огромный подарок. Как раз в тот день он решил покарать своих личных врагов. Они хотели свергнуть его с трона. Император устроил масштабные репрессии и был готов, что отныне его станут называть кровавым. Но тут появился внешний враг, который доказал всему миру, что без Элмера никуда. Теперь он может делать все, что захочет, Его никто не осудит. Вся империя молится за его здоровье. Откуда он обрел силу? взревел Ширан. Молитвы сработали? пожала я плечами. Или такая сила была у него всегда? Он успешно ее скрывал. Гневно прошипел Черепашка. Кто знает? Усмехнулась я. Впрочем, могу сказать точно, кто не знает. Твоя разведка. Правитель Шронгов издал тихий свист, и двое его самых главных советников превратились в пепел. Серые хлопья не успели осесть на пол, как он снова развернулся ко мне. «Почему ты уверена, что второй этап тоже провалится? Наши ракеты мощнее ваших в пять раз!» «Ага, а еще фактор внезапности и невидимость», — не удержалась я от сарказма. «Знаешь, мой котенок тоже так делает». Прячет голову в коробку и думает, что его никто не видит. Так и вы. Наивно полагает, что ваши 140 кораблей не будут замечены. Не смешите мои бантики. «Ты даже точное число знаешь?» Взвизгнул Шеран. Чувствую, еще немного, и он даже шипит, разучится. По четыре корабля на каждую планету, на там десять. Я же говорила тебе, мы давно за вами наблюдаем и ваши ракеты класса Асишат вам не помогут», – заявила я. Лицо черепашки снова пошло красными пятнами, и он светисто выругался на своем родном шипящем. «Я согласна. Бабушки ваших осведомителей заслуживают именно этого», – поддакнула я, и у этого типа отвисла челюсть. «Ты понимаешь, древнешрангийский?» «А что в нем сложного? Примитивный язык?» – искренне удивилась я. «А скажи-ка мне, девочка, зачем ты рассказываешь мне все это? Может, ты просто заговариваешь зубы?» Вдруг настражился рептилоид. «Насчет твоих зубов ничего сказать не могу, я их не видела». Парировала я, на что Шарон оскалился, продемонстрировав мне острые клыки. «Ой, у тебя там пятнышко на нижнем резце, возможно, кариес». Наивно похлопала я глазами. «Впрочем, с этой проблемой ты справишься без меня. А я хочу дать совет». — Бери свой флот и храбро бросайтесь в бегство. Назови это тактическим отступлением, хитрым ходом, чтобы озадачить врага. Да как угодно это опасной, но спасай своих подчиненных. Только один кораблик пустой оставьте для возмещения морального и материального вреда, так сказать. Все же семь планет пострадали. Например, темную бурю или разрушителя. Синее пламя тоже неплохой вариант. — А черную молнию тебе не оставить? — взвился Шаран пребывая в бешенстве от того, что я знаю даже названия его кораблей. Можно, но этот кораблик уже потрепан, подгорелые панели, чей-то пепел под ногами и все такое. Покачала я головой. Ты так и не ответила. Тебе-то это зачем? Выходить со мной на связь и давать советы. Шаран подался вперед, и теперь его жутковатое лицо было во весь экран. Так я же пацифист, ответила я. Кто? — Не понял черепашка. — Ну, тот, кто пытается всех примирить, — объяснила я. «Миротворец — Миротворец! — презрительно скривился Шаран. — Да, так и есть, — вскинула я голову. — Мой девиз — давайте жить дружно. Знаешь, кто это говорит? Кот Леопольд. У меня тут много мультиков, — показала я ему на свой розовый браслет с рисунком котенка, но про Леопольда мой самый любимый, — заявила я, чувствую, что Остапа понесло. У Шарана. Дернулся глаз.